Глава 7 Вторая половина августа прошла довольно спокойно. Джоди, как и планировала, старалась не попадаться Даррену на глаза. Технически это устраивало обоих. Только пустота в душе слегка угнетала. Джо стала привыкать к своему новому жилищу. Пока не началась учеба, она старалась выполнять максимум работы по дому. Теперь она уже исследовала и цокольный этаж, прибираясь там, и мансарду, частенько поднимаясь туда в кинотеатр. Сегодня вечером после уборки на кухне она тоже пришла сюда, и вопреки обыкновению ее встретил большой светящийся экран и прохлада отключенного кондиционера. «Должно быть, он оставил», — мелькнуло в ее голове. Однако зал был пуст и свет был включен. Она поудобнее разместилась на диване и щелкнула пультом. Фильм продолжился с того момента, на котором его остановили. Но Джонни особо вникала в сюжет, так как вновь была поглощена своими мыслями. Всего через пару дней начнётся учёба. Утром приготовить и подать завтрак, затем бегом на остановку и на автобусе в университет. Отсидеть четыре пары без перекуса не получится. А пока жарко, носить с собой ланч, наверное, не очень хорошая идея. Значит, по меньшей мере, на сентябрь нужно будет найти недорогую закусочную неподалёку. Может, заодно и насчёт подработки узнаю. Заканчивать я буду часов пять, судя по предварительному расписанию. И нужно стараться быстрее добраться домой, чтобы к часам к семи был готов ужин. Чёрт, нужно найти время на подработку. С таким плотным графиком я могу предложить работодателю только выходные и ночные смены. Но он же не позволит. Задумалась она. Скорее всего, он не разрешит мне работать ночную смену. Даррен вернулся с кружкой горячего чая, желая досмотреть фильм, но обнаружил, что его место уже занято. Он прошел в зал под свет экрана и, поставив кружку на подлокотник, подошел ближе к нарушителю. Джо спала, съежившись на диване. Он присел перед ней, вглядываясь в ее черты в тусклом свете. Он практически не сталкивался с ней после той их поездки, от отчего на душе почему-то появлялась тоска. Его рука невольно коснулась лица девушки, осторожно убрав с ее лба волосы, он обнаружил, что Джо замерзла. Потянувшись, взял плед и, укрыв Джоди, выключил кондиционер. Она проснулась в объятиях его аромата. Прижимая к себе плед, она жадно вдыхала запах сандала. Открыв глаза, она замерла. На другом конце дивана сидел даран. Вот же… что он тут делает? Она осторожно села и обнаружила, что мужчина спит. Тихонько поднявшись с кровати, она направилась к выходу, не забыв прихватить с собой плед. Увидев пустую кружку рядом с дараном, она машинально подошла, чтобы забрать её, и собиралась было уйти. Но жадность остановила её, ей захотелось большего. Она тихонько опустилась перед ним на колени. «Что я делаю?» Пронеслось у неё в голове. Однако девушка уже не могла совладать со своим телом. Её рука будто невольно потянулась и тронула выступающие вены на его руке. Едва касаясь, пальцы неспешно проследовали вверх по закатанному рукаву рубашки. Предплечье, плечо, шея. Её большой палец скользнул по его небритой щеке и легко коснулся при открытых губ. Она почувствовала, как сбилось его дыхание, и, наконец, придя в себя, вскочила на ноги и выбежала из зала. Что это сейчас было? Сон? Или она действительно только что прикоснулась ко мне? Даррен осторожно открыл глаза и, убедившись, что Джо уже ушла, поднялся с дивана. «Я ведь не сплю?» Пытался понять он коснувшись своей шеи там, где только что лежала ее рука. Казалось, его кожа горела от воспоминаний об этих едва ощутимых прикосновениях. Но если я не сплю, значит, теперь я схожу с ума и в реальности? Ведь это невозможно. Он уже входил в спальню, оглядываясь по сторонам, словно боясь быть застигнутым врасплох. Даже не раздеваясь, он лег на кровать, желая как можно быстрее уснуть, чтобы получить новую порцию своих кошмаров. «Ты чуть не вывалилась!» Злился даран не выпуская девушку из своих рук. «Мне понравился цветок». Сонно бормотала она. Он, наконец, поставил её на ноги и, потянувшись к дереву, с лёгкостью сорвал цветок розовой магнолии. Вручив его Джо, он на мгновение прикрыл глаза, пытаясь контролировать себя. «Больше не делай так». Даррен снова посмотрел на девушку перед собой и даже слегка растерялся поймав её взгляд, скользящий по его практически полностью обнажённому телу. Его дыхание сбилось от этого смелого взгляда. Джо. Его голос слегка охрип. Она, наконец, подняла на него взгляд, и он понял, что в глубине этих серых глаз бьётся желание. Такое же, как и у него. Вот чёрт. Выругался Дайрон, проснувшись. Это уже перебор. Он вскочил с кровати и принялся мерить шагами спальню. «Как мне остановиться, пока это не перешло последней границы?» «Будто сумасшествие какое-то, но я ничего не могу с собой поделать». Джуди проснулась рано утром и, обнаружив рядом клетчатый плед, подтянула его ближе, вдыхая упоительный запах. «Нельзя, нельзя». Пыталась сопротивляться её сознание, но руки будто не слушались и лишь сильнее сжимали добытый трофей. Вечером Даррен работал в кабинете, так и не встретив Джо за весь день, он был удивлён, когда она постучала в его дверь. «Мистер Льюис…» Девушка мялась на пороге. «Я бы хотела попросить у вас какую-нибудь книгу…» Сказала она, медленно подходя к столу. Он ещё несколько секунд молча смотрел на неё, желая наконец понять, что такого в этой девчонке, что его мозг будто отключается при одной только мысли о ней, не говоря уже о присутствии, а тело напрягается поднимая каждый волосок на его коже. «Простите, мистер Льюис», — начала Джо, увидев, что мужчина нахмурился. «Я, должно быть, вас сильно отвлекла. Пожалуй, зайду в другой раз». Она направилась к двери. «Подожди». «Выйди из оцепенения», — тихо сказал он и поднялся из-за стола. «Какие книги ты предпочитаешь?» Он подошёл к одному из стеллажей. «Без разницы». Она слегка удивилась его отзывчивости. «Скорее ожидая вспышку гнева за своё вторжение!» «Просто вашу скромную коллекцию из гостиной я уже прочитала!» «Выбирай!» Он жестом пригласил её подойти ближе. Джо подчинилась, желая воспользоваться подвернувшейся возможностью. «Поездки на автобусе довольно долгие, книга хоть как-то поможет скоротать время!» Раздумывала она, в душе зная, что пришла сейчас не только ради книги. А отчаянно нуждаясь в очередной порции допинга, перед новым этапом в жизни, увидеть его, услышать голос. Этого было бы достаточно. Но он стоял так близко, что она будто чувствовала своей кожей тепло его тела. Джоди изо всех сил старалась сосредоточиться на выборе книги. Даррен, опираясь ладонью на стеллаж, неотрывно следил за каждым ее движением. Ее тонкие пальцы скользили по корешкам, а пухлые губы едва заметно шевелились, когда она читала заголовки. Она на мгновение замерла, подойдя вплотную к нему и, проскочив под его рукой, пошла дальше изучать ряд, оставив Даррена наедине с опьяняющим ароматом. Он прикрыл глаза, пытаясь не упустить ни одной нотки этого запаха. «Я возьму эту», – тихо сказала она. Он повернулся. Джо стояла слишком близко и, очевидно, уже собиралась уходить, чего он просто физически не мог сейчас ей позволить. Как-то порывисто схватив ее руку, он слегка притянул девушку к себе. Неплохой выбор. Казалось, Даррен снова выпал из реальности, глядя в эти серые глаза. Хм? Он перевёл взгляд на книгу. Но я бы посоветовал сначала прочитать. Он потянулся к верхней полке, невольно прижимая девушку к стеллажу. выудил оттуда книгу и протянул Джоди. Вот эту. Их взгляды встретились, и, казалось, никто не собирается это прервать. Джо. Сказал он слегка охрипшим голосом от чего по её телу почему-то забегали мурашки. «Завтра я отвезу тебя на учёбу. Дождись меня. Не убегай слишком рано». «Нет». Джоди всё ещё была заключена в плен мужских рук. Большая ладонь потянулась к её лицу, и девушка опустила глаза. Даррен осторожно снял пушинку с волос Джо, стараясь, однако, как можно сильнее растянуть этот момент. Наконец, убрав руку, он просто молча продолжал смотреть на девушку перед собой. «Не спорь, ладно?» Сказал он наконец. Мы сделаем так, как я хочу. Казалось, она забыла, как дышать. После этого его мы. Мне же всё равно по пути. Он ещё продолжал говорить, когда девушка невольно подняла взгляд на его губы. И он осёкся, не в силах закончить свою мысль под этим странным взглядом. Он вдруг вспомнил, как она смотрела на него во сне. Его будто прошибло током. Даррен отшатнулся и вышел из кабинета, в надежде убежать от своих мыслей. От нелепых желаний, от Джоди и от себя самого, в конце концов.